Зачем вызвали? Ты девушек, которая бывает в казино, знаешь? Постоянных знаю. Вика, золотистая шатенка с голубыми глазами. А что с ней? Артем схватил горло за плечо. жива здорова Что она за человек? В каких-то с ней отношениях? Профессионалка? Как сказать? С одной стороны, конечно, профессионалка. А с другой?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 Вика, мне кажется, умная и всячески пытается скрыть свое недовольство жизнью. А как она относится к тебе? Ей нравится, что я воспринимает как нормальную женщину. Боится обмануться не только во мне, но и в себе. Ты психолог. Каждый нормальный опер немного психолог. Мне нужно с Викой поговорить. Гор взглянул на Артема и с нажимом повторил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 Горо приспустил стекло и закурил. Вскоре перед машиной появилась темная фигура.